как бабочки. Человеку для жизни нужны краски, а не такая же необходимая стихия, как огонь и вода. Фернан Леже. Виоланта ждала их в библиотеке. Сожрук лишь однажды ступал ногой в ее святая святых вместе с Мортимаром, который никогда не переставал убеждать его в том, что книги были чем-то чудесным — Может быть, для других, но не для него. Они были опасны, как змея, которая затаилась в траве. И Сожрук был уверен, что той новой болью, которая терзала его сердце, он снова обязан книге. Пюпитер, перед которым стояла Виоланта, только подтверждал это подозрение. Хотя книга, которая на нем лежала, была куда невзрачнее той, что много лет тому назад украла у него покой. Она была серенькая и такая худенькая, что легко затерялась бы на полках творцовой библиотеки. «Подойдите ближе!» — Виоланта нетерпеливо подманила их жестом. «Вот это я обнаружила здесь сегодня утром. Бальбулус ее иллюстрировал, без сомнений, но делал он это не по моему заказу». Нием и Ехан подошли ближе так же робко, как и Сожирук. С тем же беспокойством осмотрели они книгу. Сажрук не верил до конца, что убедил их своим рассказом по пути в замок, но он правильно сделал, что наконец-то открыл им всё. очень правильно. Эти деревяшки мы нашли в мастерской бальбулуса. вы знаете, что они означают. Они лежали рядком поверх книги: фенолио, мортимор, Мэгги и реза Элиор и Дариус, Рокса, Брианна и фарид. Даже собственное изображение Сажирука здесь было. Дория и Данте отсутствовали, но они находились тогда с Мэгги и Резой. — Я бы тоже наверняка исчез, если бы не медведь. Нием положил деревяшку со своим лицом рядом с остальными. — А он? — Ехан указал на Сожирука. — Почему он еще здесь? — Да, почему? сожрук смотрел на свое деревянное изваяние совершенной формы. Проклятая штуковина! Почему она не забрала его с собой? «Я думаю, ответ здесь», — Виоланта открыла книгу. Великолепная буква «Ф» занимала всю левую страницу. Из-за нее выглядывал Фенолио. «Бальбулус изобразил серым цветом всех», — сказала Виоланта. «За исключением Сожирука». Она пролистала книгу дальше. «Роксана», бриана «Фарид», Сожируку хотелось удержать ее, когда она переворачивала страницу за страницей. Но королева остановилась только на странице с инициалом, в котором сплавились воедино две буквы — «Ч» и «П». «Я думаю, это должен быть ты, Ниэм». Она указала на темнокожего чужеземца, который стоял позади этого сдвоенного инициала. «Я еще не видела, чтобы Бальбулус выдавал такую плохую работу». Она перелистала назад и протянула книгу «Сожируку». «Почитай слова!» Портрет Роксаны, несмотря на серость, был дивно точен. Сожрук не поверил ощущению пергамента под пальцами, когда коснулся ее лица. Бальбулус усобрамил текст лечебными травами, которые раксана собирала на лугах. Внизу, на краю страницы, лежали лютня и флейта, инструменты, которыми она любила сопровождать свое пение. Жена огненного танцора была красива. Он любил ее больше жизни — Серой книге пришлось поймать и ее, словно бабочку, ибо то была месть, какую заслуживало его предательство потерять всех тех, кого он любил. Так вот же, Ехан взялся жрука за плечо. "Из-за тебя они исчезли. Если ты действительно был в другом мире, почему ты там не остался?" зло крикнул он. Нем примирительно встал между ними. "Расскажи ей", он кивнул в сторону королевы. «Все, что рассказал нам!» Но Сожрук, будто околдованный, молча продолжал стоять, не сводя глаз с маленькой серой книжицы. «Что ты должен мне рассказать?» Виоланта требовательно смотрела на него. «Говори же, огненный танцор, не молчи!» «Как?» Он не находил в себе ничего, кроме тишины. Слова были ядом, ножом, который разрезал сердце. «Ваши книги...» Когда он, наконец, заставил себя отвечать, его голос был серым, как лицо на миниатюре. «Не верьте им. Они могут унести человека прочь, в другие миры, только силой слов, которые содержат. Это произошло со мной много лет назад. Орфей, человек, что служил вашему отцу, вернул меня». Слова оживают, когда он читает вслух. «У Мортимера и его дочери такой же дар». Взгляд королевы выражал сомнение, будто комедиант вещал ей о диковинных чудищах, а не о книгах. «Он лжет! Это все чепуха!» — голос Ехана был хриплым от гнева. «Люди в книге! Они все мертвые, поэтому Бальбулус и нарисовал их такими серыми! Орфей велел их убить! Что ты ему такого сделал? Говори уже!» Он ткнулся же рукой кулаком в грудь. Ниэм снова оттащил юношу, но Сожрук успел заметить на лице черного принца тот же вопрос. «Ничего», — заикаясь, ответил он. «Я никогда не хотел быть его другом, вот и все. Или героем, которого он во мне видит. Я помогал Мортимеру его остановить. А тебе было бы лучше, если бы я сражался на стороне Змееглава, как того хотел Орфей». Виоланта смотрела на свои полки. Слышала ли она шепот книг, как слышал его сожирук? «Стоит только прочитать слова вслух?» Глаза Виоланты были широко распахнуты, как у ребенка. «И тогда ты окажешься в книге?» И все же она ему поверила. Брианна рассказывала сожируку, что Виоланта предпочитает общество книг, компании большинства людей. Лишь для его дочери она делала исключение. Но Брианна... «Всегда читала мне вслух», — сказала она. «Почему же...» Сожрук вцепился в локоть Нияма. «Прочитай это ты». Он раскрыл книжку на странице со своим изображением. Бальбулус окружил текст на правой странице языками пламени. «Отправляйся на север, огненный танцор», — читал Ниям вслух. «Там есть город, на гербе которого изображены три чаши». «Там ты узнаешь, как тебе увидеть ту, кого ты любишь. Но ты должен пойти один». нем закрыл книгу, как будто хотел воспрепятствовать словам Орфея выйти из нее наружу. Виоланта по-прежнему смотрела на свои полки. Вдруг она обернулась. «Книга останется здесь», — сказала она. «Если огненный танцор прав, то книга держит Брианну в плену, и здесь для нее самое надежное место». Сажарук хотел возразить, но не метнул в его сторону предостерегающий взгляд. «Оставь ее здесь», — прошептал он ему. «Она права, безопаснее место не сыскать. Ты ведь не хочешь лишиться рассудка, постоянно разглядывая картинки. Не будем оказывать Орфею такую услугу. Я знаю, ты думаешь, что понимаешь это колдовство. Но что означают картинки? Их серый цвет...» И тот факт, что Бальбулус убит. Ты не можешь ясно мыслить, иначе задался бы вопросом. Нам надо узнать об этой книге больше, прежде чем пуститься на поиски Орфея. Разумеется, он был прав, но Сожируку все равно было тяжело оставлять книгу в замке. «А может ли библиотекарь для нас выяснить, какой город на севере имеет на своем гербе три чаши?» — спросил Нием, передавая книгу Виоланте. «Конечно». Королева прижала книгу к груди, будто чувствовала сердцебиение тех, кто был в ее плену. И Орфей вычитает их назад, а потом покажет мне, как проникают в книгу. Она оглядела свою библиотеку, будто заранее выбирая, какую книгу должен прочитать Орфей. Сожруку стало дурно. «Там ты узнаешь, как тебе увидеть ту, кого ты любишь, но ты должен пойти один». Йехан стоял перед Пюпитром и разглядывал деревяшки. «Такие настоящие!» — бормотал он. «Как будто даже дышат!» Он поднял голову и посмотрел на Ниема. «А что, если их похитили не слова, а картинки? Может, поэтому Бальбулус и был убит? Одна моя подруга живет у лесных женщин. Она говорит, что они умеют прятаться в картинках». Сожрук недоверчиво помотал головой. «Это работа Орфея!» Он все делает словами и никогда не использовал рисунки. Ехан пожал плечами. «А можно мне забрать вот это?» — он указал на деревяшки с лицами его сестры и матери. «У вас же есть книга». Виоланта поколебалась, но в конце концов кивнула. «Женщины, у которых живет твоя подруга, ты должен предупредить ее, что они опасны. Они верят, что могут превращаться в животных и понимать язык растений». «Такое бывает, когда живешь в лесу один». Ехан смотрел на две деревяшки у себя в руках. «Лилия их очень ценит», — сказал он, прячу деревяшки в карман. «Поговорите с ней. Что нам терять? Разве то, что он рассказывает...» При этом он метнул в Сажирука враждебный взгляд. «Не звучит безумно». Ехан безумно походил на свою мать. раксана тоже часто смотрела на Сажирука острым взглядом. Но в ее глазах при этом всегда была любовь.